Александр Верт Странник Дети Штара Пролог Королевские прихоти Зайдя в комнату, он сразу услышал шум воды. Догадываясь, куда подевалась жена, он расстегнул ремешок кожаной маски, скрывавшей правую половину лица, положил её на небольшой прикроватный столик и сразу шагнул на балкон. Отсюда открывался вид на сад. Зелёные кроны деревьев рисовали свои холмы прямо под его ногами. Закатное зарево стелилось по правую руку, подчёркивая далёкие силуэты городских крыш. За спиной хлопнула дверь. Он не заметил, как стихла вода, но зато отчётливо слышал, как бодро шлёпали босые пятки по полу. Он довольно улыбнулся, распознавая её гнев в ритмичном шаге. Быстро обернувшись, он шагнул в комнату. "Это что?" воскликнула молодая жена, указывая на серые мокрые волосы. Он просто развёл руками, стараясь не смеяться, но она всё прекрасно понимала по довольной усмешке, в которой расплывались губы её мужа. Сорвав с себя полотенце, она тут же замахнулась на смуглого мужчину, но он поймал её оружие, быстро притянул её к себе и обнял, скользя рукой по её влажной тёплой спине. Ты же хотела путешествовать, инкогнито, наполнил он взглядя в сире глаза. Или ты уже передумала? Нет, я хочу увидеть твои путешествия изнутри, отвечая, она улыбалась, явно забывая о том, что её золотистые волосы приобрели грязно-серый тон. Прижавшись к мужчине, она коснулась его лица. Когда-то она боялась его, а теперь мягко скользила подушечками пальцев по обожжённой щеке к скуле, а он уже не убегал, а только улыбался, не отводя от неё синих глаз. "Но ты сам говорил, что нам сложно не узнать", продолжала она. особенно тебя, мой неповторимый король солнца. Он только усмехнулся, не как правитель, а как мальчишка, задумавший шалость, и поцеловал жену в нос. Я всё продумал, Лив. Завтра всё увидишь, а сегодня ты должна выспаться, ибо мы встаём на рассвете. Он перестал улыбаться, его голос стал строгим, даже рука, поглаживавшая её спину, внезапно застыла. Королева Лилайна надула розовые губки и тут же широко заулыбалась. Но ведь это ты любишь спать допоздна, а не я. Я могу не спать до рассвета, а ты нет, парировал он, быстро целуя её в нос и отступая. Ложись спать. Ну он так, с протяжным взмолился Лилайна, не желая отпускать мужа. Она многозначительно посмотрела вниз на своё ещё влажное обнажённое тело, затем на мужчину, застывшего у двери. Спокойной ночи, ваше величество, улыбаясь, сказал король и быстро вышел. Лилейна могла только послушно лечь спать. Слишком хорошо она знала своего вредного супруга.